Глава шестая. Вещь и сон, которого не было. Пусть зимний день с метелями не навевает грусть. Таблицу Менделеева я знаю наизусть. Зачем ее я выучил? Могу сказать, зачем. В ней стройность и величие любимейших поэм, без многословия книжного в ней смысла торжество и элемента лишнего. В ней нет ни одного N и гласков. Таблица Менделеева. Даже абсолютно далекие от химии люди знают, что когда-то давно в химии царил хаос. Можно сказать, что химия не существовала как наука, потому что наука представляет собой систему знаний, а не набор их. Почувствуйте разницу. В середине XIX века было известно и в определенной мере изучено более шестидесяти химических элементов. Сейчас в таблице Менделеева более 120 элементов, и число их все время увеличивается. Были открыты некоторые закономерности взаимодействия элементов и накоплены еще кое-какие знания, но всю эту премудрость никак не удавалось систематизировать. Не удавалось впихнуть, простите автору это грубое слово, в рамки единой научной концепции. Образно тогдашнюю химию можно было сравнить со шкафом, в котором книги расставлены не по порядку, а как попало. Но в одна тысяча восемьсот шестьдесят девятом году профессор СанктПетербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев увидел вещи сон. Ему приснилась таблица. которая была названа его именем. Эта таблица навела порядок в химии и превратила ее из набора знаний в науку. Стоп, нужно внести два уточнения. Во-первых, никакого вещевого сна не было. Сам Менделеев рассказывал историю своего открытия так: заподозрив о существовании взаимосвязи между элементами еще в студенческие годы, я не уставал обдумывать эту проблему со всех сторон, собирал материалы, сравнивал и сопоставлял цифры. Наконец настало время, когда проблема созрела, когда решение, казалось, вот-вот готово было сложиться в голове. Как это всегда бывало в моей жизни, предчувствие близкого разрешения мучившего меня вопроса привело меня в возбужденное состояние. В течение нескольких недель я спал урывками, пытаясь найти тот магический принцип, который сразу привел бы в порядок всю груду накопленного за пятнадцать лет материала. И вот в одно прекрасное утро, проведя бессонную ночь и отчаявшись найти решение, я, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно явственно представилась таблица. Я тут же проснулся и набросал увиденную во сне таблицу на первом же подвернувшемся под руку клочке бумаги. А хочешь и до пикантных подробностей репортеры не обратили внимания на слова, заподозрев, о существовании взаимосвязи между элементами еще в студенческие годы или груду накопленного за пятнадцать лет материала. Они ухватились за сон и только за сон, который превратили в вещий чудесный, сверхъестественный. Заснул однажды профессор Менделеев, и приснилась ему чудесная таблица. Согласитесь, что таблица, увиденная во сне, смотрится привлекательнее, чем таблица, явившаяся итогом двадцатилетних раздумий и поисков. О, сколько можно придумать завлекательных заголовков со словами «вещий сон». «Гениальное озарение» тоже звучит неплохо. Раз и озарило. Чудо чудное, диво дивное. Одним словом, сенсация. Менделеевы байки о вещьем сне и гениальном озарении поначалу забавляли, но со временем стали раздражать. Я двадцать лет думал об этом, пока не открыл периодическую систему, говорил Дмитрий Иванович, когда его спрашивали о вещем сне. В науке ни что вдруг не происходит. Во-вторых, Менделеев открыл не таблицу, а периодический закон, согласно которому свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от их атомного веса. Атомным весом в те времена называли атомную массу. В наше время периодический закон Менделеева имеет несколько иную формулировку. Свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов. От величины зарядов ядер А не от атомного веса обратите внимание. 150 лет назад ученые не знали о том, что каждый атом состоит из атомного ядра и электронов, которые вокруг этого ядра вращаются. Земля, вокруг которой вращается Луна, похожа на атом водорода, имеющий один электрон. Модель атома водорода смотрите в приложении PDF. Ядра атомов состоят из положительно заряженных частиц, называемых протонами, и нейтральных частиц, называемых нейтронами. Протоны и нейтроны также имеют общее название — нуклоны, то есть ядерные частицы. Согласно современным представлениям, порядковый номер химического элемента в периодической таблице Менделеева, а следовательно, Все его химические свойства определяются зарядом ядра атомов элемента, который равен количеству протонов в ядре, так называемому протонному числу. Ядро атома водорода, с которого начинается таблица Менделеева, состоит из одного протона. Ядро атома мышьяка, имеющего порядковый номер 33, из 33. Чем больше в ядре протонов, тем больше заряд ядра и тем больше атомная масса. Так что и в первоначальной формулировке периодический закон звучал верно, но не совсем точно, ибо дело все же не в протонах, в заряде, а не в атомной массе. Чуть позже мы вернемся к этому различию, когда будем говорить о изотопах. Любой атом электрически нейтрален, поскольку положительный заряд протонов уравновешивается отрицательным зарядом электронов, которые, как уже было сказано, вращаются вокруг ядра. Число электронов в электронной оболочке атома равно протонному числу. Между всеми заряженными частицами атома действуют электростатические силы. Отрицательно заряженные электроны притягиваются к положительно заряженному ядру. И одновременно отталкиваются друг от друга. Вспомните из курса физики, что частицы с одинаковым зарядом отталкиваются друг от друга, а с разным притягиваются друг к другу. Сразу же возникает вопрос: почему не отталкиваются друг от друга одинаково заряженные протоны, из которых состоит ядро? Причина в том, что протоны, а также и нейтроны Притягиваются друг к другу особыми ядерными силами, которые возникают лишь на сверх коротких расстояниях. Ядерные силы значительно сильнее электростатического отталкивания. Благодаря нерушимым ядерным силам ядра гораздо прочнее атомов в целом. В ходе химических реакций изменяется только электронная оболочка. Электроны отдаются или принимаются. А ядра атомов остаются неизменными. Отдавая или принимая электроны, нейтрально заряженные атомы превращаются в заряженные частицы — ионы. Отдавая электроны, атом становится положительно заряженным ионом, потому что начинает преобладать положительный заряд ядра. Присоединяя электроны, атомы заряжаются отрицательно. положительно заряженные ионы называют катионами, а отрицательно заряженные — анионами. Запомнить, как что называется, помогает фраза: Катя катион, хорошая, а вот Аня анион, плохая. Надо понимать, что выражение «отдать электрон и принять электрон» условный. При взаимодействии атомов их наружные электронные слои перекрываются друг с другом, образуя общее электронное облако. Облако это находится строго посередине между ядрами взаимодействующих атомов лишь в том случае, если эти атомы идентичны. Так, например, модель молекулы водорода H2, состоящей из двух атомов, можно представить в следующем виде. Модель молекулы водорода смотрите в приложении PDF. Объединившись в молекулу, два атома водорода сообща и равноправно пользуются общей парой электронов. А вот в молекуле воды H два O атом кислорода притягивает электронное облако ближе к себе. В результате образуется так называемая диполь молекула с разноименными электрическими зарядами на концах. Атомы водорода из-за удаления электронного облака приобретают положительный заряд, а атом кислорода, притянув электроны ближе к себе, заряжается отрицательно. Рисунок молекулы воды Диполь смотрите в приложении PDF. Следует понимать, что сущность химического элемента определяется зарядом его ядра, а не количеством электронов. Зарядом ядра. Теряя или присоединяя электроны, в результате химических реакций Атомы не изменяют свою химическую сущность, так, например, взаимодействуя друг с другом с образованием оксида цинка, зинум О, в процессе реакции горения металлического цинка кислород остается кислородом, а цинк цинком. Два зинум плюс О два равно два зинум О. Из оксида цинка можно выделить как цинк, так и кислород. Например, сначала восстановить металлический цинк водородом при температуре свыше тысячи градусов Цельсия, а затем разложить полученную в результате этой реакции воду на водород и кислород при помощи электрического тока. Цинум О плюс H два равно сверху температура больше тысячи градусов цинум плюс H два O два H два O стрелка электрический ток два H два стрелка вверх плюс O2 стрелка вверх затем можно снова поджечь цинк и получить оксид цинка и повторять так до бесконечности но вернемся к нашему периодическому закону зависимость химических свойств элементов от атомного веса была подмечена учеными еще в первой половине XIX века гениальность открытия Менделеева заключается в понятии периодический Менделеев понял и показал, что химические и физические свойства элементов не просто изменяются с увеличением атомного веса, они еще и периодически повторяются. И эти самые периодические повторы дают возможность выстроить химические элементы в виде таблицы, которая является графическим способом отображения периодического закона. Посмотрите на таблицу. Здесь приводится наиболее упрощенный вариант, содержащий только обозначения химических элементов и их порядковые номера. Возможно, что ее вид вас удивит, потому что в школьных учебниках вы видели нечто иное — современная так называемая длиннопериодная форма периодической таблицы химических элементов утверждена Международным союзом теоретической и прикладной химии ИУПАК. в качестве основного. Она удобнее, нагляднее и вообще лучше короткой, которая была официально отменена Международным Союзом еще в 1989 году, но продолжает жить после смерти, то есть встречаться в различных изданиях. Горизонтальные строки химических элементов в таблице Менделеева называются периодами. Давайте пропустим первый, самый верхний период, в котором кроме водорода и гелия ничего нет, и рассмотрим второй, более представительный период, включающий литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор и неон. Начинается период с весьма активного металла лития, который хорошо реагирует с другими элементами, и заканчивается инертным газом неоном. химическая активность которого крайне низка. Периодическую таблицу химических элементов, таблицу Менделеева, смотрите в приложении PDF. О каком скотстве между элементами здесь может идти речь, спросите вы. В самом деле непонятно, почему столь различающиеся по своим свойствам вещества оказались в одном и том же периоде. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно поближе познакомиться с с расположением электронов в атоме. С атомом водорода все просто: один единственный электрон вращается вокруг ядра по одной единственный орбите. В атоме гелия на единственный орбите расположены два электрона. На единственный орбите обратите внимание: количество орбит, которые химики называют электронными слоями или электронными оболочками атома. определяет номер периода, в котором находится химический элемент. У атомов лития, бериллия, бора, углерода, азота, кислорода, фтора и неона две электронные оболочки орбиты. Поэтому они все такие разные находятся во втором периоде таблицы Менделеева. Возможно, у вас возник вопрос, каким образом электроны распределяются по своим орбитам? Дело в том, что электроны в атоме не абсолютно тождественны. Они различаются по величине своей энергии, которая возрастает по мере удаления электронов от ядра атома. Электроны с близкими значениями энергии образуют отдельные слои орбиты. Пойдем дальше. Порядковый номер химического элемента в таблице Менделеева равен количеству протонов в ядре атома. Осталось быть. И количество электронов, ведь положительный заряд протонов уравновешивается отрицательным зарядом электронов. Таким образом, если прибавляется протон, то прибавляется и электрон. Короткую форму таблицы Менделеева из школьного учебника химии второй половины XX века смотрите в приложении PDF. Если идти слева направо, то у каждого последующего химического элемента в периоде На один электрон больше, чем у предыдущего. У неона, на котором заканчивается второй период, наружная или внешняя оболочка целиком заполнена электронами, поэтому данный элемент является химически инертным, не имеющим желания вступать в реакцию с другими элементами. Присоединять чужие электроны неону некуда, поскольку наружный слой весь заполнен и отдавать их не хочется. Чем меньше электронов находится на наружном внешнем слое, тем легче атом их отдает. По мере возрастания количества электронов на наружном слое возрастает и жадность атомов. Вместо того чтобы отдавать электроны, они начинают их присоединять. Как говорится, рублик к рублику, так и миллиончик наберется. Дело, конечно же, не в жадности и не в желаниях, которых у неодушевленных атомов быть не может. А в том, что незаполненные наружные электронные слои являются относительно нестабильными с физической точки зрения. Каждый атом стремится иметь целиком заполненный наружный слой. Для этого нужно или присоединять чужие электроны, или отдавать свои. Если атом отдаст все электроны с наружного слоя, то наружным станет предыдущий заполненный слой. Почему атомы одних химических элементов металлов стремятся отдавать электроны, а атомы других химических элементов, не металлов, поступают противоположным образом? Все дело в электростатических силах. Чем больше электронов содержит наружный слой, тем сильнее он притягивается к ядру атома. На наружном электронном слое атома не может быть более восьми электронов. Это закон, не знающий исключений. Наружный слой, содержащий восемь электронов, является завершенным и энергетически устойчивым. Соответственно, в каждом периоде таблицы Менделеева не должно было быть более восьми элементов. Не должно, но есть. В четвертом и пятом периодах находится по восемнадцать элементов, а в шестом и седьмом аж по тридцать два. Восьмой период который пока еще не заполнен до конца, мы рассматривать не станем. Давайте представим, каким должен быть слой, чтобы вместо восьми вмещать аж тридцать два электрона, резиновым, безразмерным. Нет, на наружном слое больше восьми электронов быть не может. Этот закон, как уже было сказано, исключений не знает. По крайней мере на сегодняшний день. Если кому-то из вас, дорогие слушатели, удастся доказать наличие девятого электрона на наружном слое, то можете смело рассчитывать на Нобелевскую премию. Это так, к слову. Получается парадокс. Куда деваются лишние электроны? Подумайте об этом самостоятельно. Вот вам подсказка. В фразе «на наружном слое больше восьми электронов быть не может» Нет ни одного лишнего слова. Время пошло. Разумеется, если электроны не могут разместиться на наружном слое, то они уходят на нижние слои, в отношении которых правило восьмерки не действует. Заполняется второй снаружи слой, а когда он набивается битком, электроны размещаются на третьем. Так создаются длинные периоды, поскольку в химических реакциях участвуют электроны наружного слоя. Добавление электронов на второй и третий слои практически не изменяет химические свойства элементов. А теперь попробуйте ответить вот на такой вопрос: какова максимально возможная валентность химического элемента? Максимальная валентность равна восьми, поскольку больше восьми электронов на наружном слое быть не может. Такой валентностью могут похвастаться единицы. Например, металлы рутений (Ru) и осмий (Os) образуют восьмивалентные оксиды рутений О4 и осмий О4. Существуют три закономерности, касающиеся периодов. Первое: в любом из периодов металлические свойства элементов усиливаются справа налево. Даже в первом периоде, где нет ни одного металла, Эта закономерность все равно соблюдается, потому что водород, стоящий слева от гелия, обладает металлическими свойствами. При реакциях, осуществляющихся в водных растворах, он обычно ведет себя как металл, то есть отдает свой единственный электрон. Но атом водорода также обладает способностью присоединять один электрон как не металл. Второе в обратном направлении, то есть слева направо. Возрастают неметаллические свойства элементов. Третье. Каждый период в периодической таблице Менделеева начинается активным металлом и заканчивается инертным газом. С горизонталями мы разобрались. Пора переходить к вертикалям, столбцам, которые называются группами. Групп в периодической системе химических элементов восемь, и все элементы одной группы. Обладают схожими химическими свойствами. Образно говоря, в периодах находятся соседи, разные по свойствам элементы, имеющие примерно одинаковый уровень материального достатка, то есть одинаковое количество электронных слоев. А вот в группах все друг дружки и родня, одна кровь, то есть схожесть свойств. Металлические свойства в группах возрастают сверху вниз. Они металлические, снизу вверх. Элементы первой группы называют щелочными металлами, потому что при их растворении в воде образуются растворимые гидрооксиды, называемые щелочами. Элементы второй группы называют щелочно-земельными металлами. Собственно, это название верно только для кальция (Ca), стронция (Sr), бария (Ba). и радия Ra и связана, во-первых, с тем, что их оксиды раньше называли землями, а во-вторых, с тем, что при взаимодействии с водой эти металлы образуют щелочи. Оксиды эти назывались землями из-за своей огнестойкости и нерастворимости, вели себя как земля. Группы с третьей по двенадцатую включают в так называемые переходные металлы. У которых с увеличением порядкового номера, увеличением заряда ядра атома, число электронов на наружном слое остается постоянным — один или два. Вместо наружного слоя заполняется электронами второй или третьей снаружи слои, поскольку число электронов в наружном подуровни не меняется. Свойства элементов с увеличением порядкового номера изменяются незначительно. Все эти химические элементы представляют собой металлы со схожими свойствами. В удобство ради, для того чтобы периодическая таблица не выглядела бы слишком растянутой, химические элементы третьей группы с номера 57 до номера 71 от лантана до лютеция и с номера 89 до номера 103 от актиния до лауренсия вынесены в нижнюю часть таблицы в виде двух отдельных строк. Последователи лантана называются лантаноидами, а последователи актиния актиноидами. Группы с три тире шесть включают так называемые постпериодные металлы, то есть расположенные после справа от переходных металлов в периодической таблице. Самым известным представителем этой группы. является металл алюминий, без которого невозможно представить нашу жизнь. Также в этих группах присутствуют полуметаллы или металлоиды, которые занимают промежуточное положение между металлами и неметаллами. По своим химическим свойствам полуметаллы являются не металлами, но в то же время, подобно металлам, они обладают электрической проводимостью. Полуметаллам относятся кремний, силициум, бор, Bi, олово, станиум, германий, Ge, мышьяк, As, сурема, стеобиум, висмут, Bi и астат, At. В шестой группе также находятся неметаллы халькогены. Название происходит от двух греческих слов, означающих медь. или в более широком смысле руду вообще и рождения. Дело в том, что большинство медных руд состоит из соединений меди с кислородом О и серой S, самыми известными элементами семейства халькогенов. Также к халькогенам относятся селен Si, теллур Ti и полоний Po. ПО. Химические элементы седьмой группы называются галогенами. Это название также образовано двумя греческими словами, означающими соль и рождение. Все галогены очень активные окислители, способные реагировать практически со всеми простыми веществами с образованием различных солей, и потому в природе они в чистом виде не встречаются. Инертные или благородные, по аналогии с благородными металлами, газы. Получили такое название из-за своей крайне низкой химической активности. Они практически не реагируют с другими веществами, поскольку их наружный уровень целиком заполнен электронами. Все инертные газы не имеют цвета и запаха. Среди химических элементов есть три индивидуалиста. Это не металлы углерод С, азот N и фосфор P. которые не относятся ни к одному из семейств. Уж больно они своеобразные, не похожие на другие элементы. Таблица Менделеева — это своеобразное досье. Увидев местонахождение химического элемента, можно в целом получить представление о его химических свойствах при условии наличия соответствующих знаний. Рядом со знаком каждого химического элемента, помимо порядкового номера Принято указывать атомную массу элемента, а если точнее, то его относительную атомную массу в условных единицах, которые называют атомными единицами массы (АЕМ) или дальтонами (ДА). Одна атомная единица массы равна одной двенадцатой массы нейтрального атома изотопа углерода-12. Сноска. Углерод-12. Это нуклид химического элемента углерода с атомным номером шесть и массовым числом двенадцать, один из двух стабильных изотопов углерода. Давайте вспомним, что изотопом называют атом химического элемента, отличающийся от другого атома того же самого элемента атомной массой. Изотопы являются одним из самых распространенных подводных камней на школьных экзаменах по химии. На первый взгляд существование изотопов кажется парадоксом. Посудите сами. Но как могут различаться по массе атомы одного и того же химического элемента, если с увеличением атомной массы изменяются химические свойства элементов? Не с увеличением атомной массы, дорогие друзья, а с увеличением заряда ядра. Вспомните современную формулировку периодического закона. И станет она для вас путеводной звездой. А еще вспомните, что помимо положительно заряженных протонов в ядрах атомов находятся электрически нейтральные нейтроны. Изотопы имеют разную массу из-за различного числа нейтронов в их ядрах. Число протонов у одного и того же химического элемента всегда постоянно, а вот число нейтронов может разниться. В природе все химические элементы существуют в виде смесей изотопов. В таблице Менделеева приводятся средние значения относительных атомных масс химических элементов с учетом их изотопного состава. У вас может возникнуть вопрос: зачем химикам понадобилось городить огород, придумывать атомную единицу массы, ведь можно было обойтись и обычными единицами измерения массы? Можно, но это очень неудобно, поскольку масса атома чрезвычайно малая величина. Так, например, самый легкий из всех атомов — атом водорода — имеет массу около одной целой шестидесятисеми сотых, умноженной на десять минус двадцать четвертой степени грамма. С толь громоздкими числами неудобно оперировать без риска запутаться в нолях. Потому и была введена условная единица измерения. Обратите внимание на то, что атомная масса химического элемента и масса химического вещества — это разные понятия, не связанные друг с другом напрямую. Вот вам еще один излюбленный вопрос экзаменаторов: что тяжелее, золото или свинец? Если для ответа сравнить атомные массы элементов, то свинец покажется тяжелее. Поскольку в периодической таблице он стоит после золота, порядковый номер свинца восемьдесят два, а золота семьдесят девять, и соответственно имеет большую атомную массу двести семь против сто девяносто семь. Но на самом деле тяжелее золота, поскольку оно имеет большую плотность девять целых три десятых грамма. на кубический сантиметр против одиннадцати целых трех десятых грамма на кубический сантиметр. А масса вещества прямо пропорциональна его плотности. Масса тела m представляет собой произведение плотности вещества ρ, из которого состоит тело, на его объем v. m равно ρ на v. Такие вот дела. Менделеев был настолько уверен в правильности своего открытия. что при составлении таблицы позволил себе произвольно изменить атомные веса нескольких элементов, которые никак не желали вставать на положенные места. Так, например, он увеличил атомный вес урана, который считался тогда равным шестидесяти условным единицам. Также Менделеев переставил местами кобальт с никелем и теллур с йодом и поставил в таблице три пустых места. для еще не открытых в то время элементов, имеющих атомный вес 45, 68 и 70 условных единиц. Последующие исследования подтвердили правоту Менделеева, но поначалу некоторые из коллег критиковали великого ученого за подобное самоуправство. Самый первый вариант таблицы, составленный Менделеевым. В 1869 году выглядел следующим образом. Смотрите в приложении PDF. Начинался периодический ряд с водорода, а заканчивался свинцом. Всего в ряду было 63 уже известных на то время химических элемента и три скрытых, существование которых Менделеев обосновал логическим путем. На сегодняшний день Открыто сто восемнадцать химических элементов. Существование еще девяти элементов предсказано учеными, но получить их опытным путем пока еще не удалось.